«Рассоланы? Иранское племя. Возможно, предки нынешних осетин. Есть гипотеза? А что тебе с работой?» – спросил брата свирельников, перебивая жену и одновременно пиная ее под столом ногой. Тони вернулась с лингвистических высот на землю, поняла свою оплошность и даже покраснела с досады. Но Федька уже вдохновенно рассказывала о том, что переводами больше не занимается, так как открыл собственное дело, очень выгодное. Совершенно случайно, во время переговоров, он познакомился с немцем Вальтером, который на своей фабрике в Касселе изготавливал под заказ дорогую стильную мебель из благородных пород дерева. В России его интересовал дуб, и он был готов платить за качественную древесину фантастические деньги в валюте. Федька сообщил про мебельного немца Ирке, а та сразу вспомнила о своем дяде, работавшем на Брянщине, директором леспромхоза. Оставалось добыть начальный капитал, чтобы заготовить и вывести первую партию высококачественного российского дубья. Выручил, конечно, Тимур. Договорился со своими земляками, и те дали в долг под приличные проценты. Тут подтянулся и Алик. У него оказались какие-то родственники на таможне. Немец пригласил будущих компаньонов к себе в кассель, показал фабрику по чистоте и стерильности, напоминавшую огромную операционную, где по какой-то иронии резали не человеческую плоть, а древесину. Одноклассники вернулись домой, ошарашенные изобилием сортов ФРГшного пива, а Ирка, судя по всему, пораженная количеством спален в большом доме вдового мебельщика. «А в ГДР сколько сортов пива?» – спросил Федька брата. «Ну, не знаю, может, полсотни. Я пробовал сортов двадцать», – сознался Сверельников и поэтому растолстел», – мстительно вставила Тони. «А в ФРГ сотни сортов!» – в пьяной ажитации кричал Федька. «Понимаешь, сотни! И твои ракеты уже никому не нужны! Сегодня воюют пивом! И завоевывают пивом!» «Ну так уж и пивом!» – недоверчиво усмехнулся Михаил Дмитриевич. «А вот увидишь. Спорим?» Федька оказался абсолютно прав. «Вскоре все эта восточная немчура...» оравшая на вечерах дружба о том, что навеки вместе, навеки вместе ГДР и Советский Союз ломанула, сшибая Берлинскую стену на запад. Туда, где не работы, не уверенности, как говорится, в завтрашнем дне, но зато намного больше сортов пива, и где не нужно по 20 лет стоять в очереди за пластмассовым тарабантом. Да и вообще, разве можно всерьез рассчитывать на преданность побежденных? Свирельников, дело прошлое, даже завидовал тогда младшему брату. Михаил Дмитриевич в ту пору только организовал кооператив «Сантех Уют» и осваивал первую услугу – ремонт постоянно подтекавших сливных бачков А тут сразу такой крутой, можно сказать, трансевропейский бизнес. Когда расходили с поминок, подвыпившись сверельников в Стонии нацелились в метро – А Федька уселся в только что купленную, подержанную Мазду. «Не боишься пьяным ездить?» – спросила Тони. не -а, У меня разрешение есть. Показать?» «Покажи. А вот!» Он вынул из кармана 10 долларов и расхохотался. Однако закончился Федькин бизнес чудовищно. Всю партию древесины им вернули, а контракт расторгли, да еще выставили счет за поврежденное оборудование. Оказалось, дубы с войны были буквально начинены пулями и осколками. В тех местах шли страшные бои с немцами, о чем все в горячке новомыслия подзабыли. А тут пришло время возвращать долг, который компаньоны поделили пополам. Федька продал Мазду, перехватил даже какие-то смешные деньги у старшего брата и матери, но набрал только часть необходимой суммы начались угрозы. Михаил Дмитриевич пытался помочь, однако среди серьезных бандюков у него тогда еще не было никаких связей, за исключением его первой крыши, спортсменов-боксеров из Буревестника. Но когда они услышали «Кому задолжал Федька?», отказались даже близко подходить к разборке.